«Современный преступник стоит в девяти случаях из десяти на более высоком духовном уровне, чем его противник детектив». «Чем интереснее борьба», — сказал я. Я не хотел, чтобы мой интерес к моей прежней деятельности особенно бросался в глаза и заговорил с моей соседкой о разных пустяках. Мы восхищались госпожой де и великолепным жемчугом, Прокурор вмешался в нашу беседу. «Женщины, подобные этой заявил он, украшающие себя такими драгоценностями, часто становятся поводом для преступлений. Я мог бы предложить Париж, что это жемчужное колье стоит ну, по крайней мере 80 тысяч фунтов. Тот, кто украдет его, Наверняка сумеет сбыть его за пятьдесят тысяч. Какая добыча для вора, стоящего на высоте своего времени, а? Это было бы подходящим делом для Пексли, если правда, что он снова работает здесь. Женщина, подвергающая себя такой опасности, должна быть очень мужественна, сказала жена прокурора. «Это украшение, вероятно, сохраняется в сейфе отеля», — предположил я. «И не думаю, чтобы она надевала его, отправляясь куда-нибудь». Прокурор улыбнулся. «Представляю себе, что для Пэксли достаточно нескольких минут в отеле», — сказал он. «Он или его помощники не стали бы считаться с человеческой жизнью» если бы дело шло о 50 тысячах фунтов стерлингов. Современные преступники, кажется, взяли себе девизом «все или ничего». Чем скорее они берутся за оружие, тем больше у них возможности скрыться. Разговор на эту тему прекратился. Мы отправились в бар, пили кофе, ликеры, немного танцевали, курили несколько папирос, стали собираться домой тогда, когда начали тушить свет. Я, единственный из нашего маленького общества, остался в отеле. Я разговаривал с главным портье, который был моим старым знакомым, как вдруг какой-то господин быстро прошел через вращающуюся дверь и направился прямо в бюро. Но, заметив меня, Он остановился, подошел ко мне и спросил, «Простите, пожалуйста, вы Сэр Норман Блей?" Я подтвердил это. «Разрешите попросить вас уделить мне пять минут по одному важному делу?» Я удивленно взглянул на него. У него был приятный голос, вежливые манеры, и он ничем не отличался от множества гостей, обычно ужинавших в этом отеле. Он вынул из кармана визитную карточку, протянул ее мне. «Я знаю, что не принято беспокоить вас в этот час», — извинился он. «Но если вы ничего не имеете против, я объясню вам все в несколько минут». Я подошел к месту, освещенному электрической лампочкой, и посмотрел на карточку. «Мистер Стэнли Делчестер». Внизу стояло название известного страхового общества. Я предложил ему последовать за мной в опустевший бар, пригласил его сесть. Должен сказать, что он сразу же приступил к делу. «Несколько лет назад, сэр Норман, когда вы еще работали в Скотланд-Ярде, — начал он, — вы спасли нашу фирму от большой потери в деле о краже изумрудов в Хаттон-Гарден. «О, я отлично помню это», — сказал я. «Хоть мы и слышали, — продолжал мой посетитель, — что вы бросили службу, но, надеемся, не откажетесь исполнить нашу просьбу?» Мой шеф неожиданно узнал, что вы остановились в этом отеле и тотчас же послал меня к вам. «Ну, во всяком случае, я готов выслушать, в чем дело», — ответил я. «Здесь, в этом отеле живет?»